Глава 21 Он ощутил острую нужду существа в лощине, отсутствие чего-то, к чему оно стремилось и муку этого отсутствия. Он остановился так резко, что шедшая прямо за ним вечерняя звезда наткнулась на него. Что там? прошептала она. Он стоял неподвижно, ощущая это отсутствие и нужду, и не отвечал. Из лощины на него накатила волна чувств: безнадежность сомнения, страстное желание и потребность. Деревья стояли тихо и молчаливо, и на мгновение все в лесу притихло. Птицы, маленькие зверьки, насекомые. Ничто не шелохнется, ничто не зашуршит, словно вся природа затаила дыхание, прислушиваясь к существу в лощине. «Что такое?» — спросила вечерняя звезда. «Там что-то страдает», — сказал он. «Разве ты не ощущаешь страдания прямо перед нами?» «Нельзя ощутить чужое страдание», — проговорила она. Он медленно двинулся вперед в ничем не нарушаемой тишине И там находилось существо — безобразный клубок червей, припавший к земле у нескольких валунов под склонившейся березой. Но клубка червей он не увидел. Он лишь слышал крик отчаянной потребности, и что-то в его мозгу перевернулось, и какой-то миг он мысленно удерживал эту потребность. Вечерняя звезда отпрянула и наткнулась на корявый ствол дуба, росшего у тропинки, и сползла по нему вниз. Клубок червей продолжал шевелиться совершенно так, как шевелится клубок червей. Черви ползли друг через друга, и он весь кипел каким-то непонятным, бессмысленным возбуждением. И затем из этой бурлящей массы донесся крик радости и облегчения, крик беззвучный и смешанный с чувством сострадания и силой, не имевшей клубку червей никакого отношения. И надо всем этим расстилалось, словно покров надежды и понимания, то, что говорил или пытался сказать, но не мог сказать, огромный белый дуб. И в ее мозгу, подобно цветку, разбуженному поднимающимся солнцем, раскрылась вся вселенная. На мгновение она ощутила, не увидела, не услышала и не поняла, ибо все это лежало за пределами простого зрительного восприятия или понимания, Вселенную целиком, от самого ее ядра до краев, ее механизм и цель ее существования, и место, которое занимало в ней все, что несло в себе дыхание жизни. Всего одно мгновение, кратчайшее миг понимания, знания, а затем снова незнание. затем она снова стала сама собой, Несовершенно ничтожная жизненная форма, сжавшаяся у подножия дерева, ощущая спиной грубую кору толстого дуба. А рядом на тропинке стоял Дэвид Кант, и извивающийся клубок червей излучал, казалось, божественный свет. Такой яркий и сверкающий, что был красив, как не может быть красив ни один клубок червей. И в ее мозгу опять и снова звучал его крик, но значение его она понять не могла. «Дэвид!» — скрикнула она. «Что мы сделали? Что произошло?» ибо произошло нечто великое. Она это знала и была растеряна, хотя к ее растерянности примешивались также счастье и изумление. Она сидела на корточках, прижавшись спиной к дереву, и над ней словно склонилась вселенная. И она почувствовала твердое прикосновение рук, которые ее подняли, и она оказалась в объятиях Дэвида и прижалась к нему, как еще никогда в жизни никому не прижималась, радуясь, что он рядом с ней в этот великий, как она чувствовала момент ее жизни. Ощущая себя в безопасности, по защите его сильных, крепких рук. «Ты и я», — повторял он, — «мы с тобой вдвоем, между нами двумя». Он запнулся, и она поняла, что он испуган, и обвела его руками и прижала к себе, насколько могла, утешающе.